Глава тридцать Следующие пару недель я разрываюсь между учёбой и детьми, пытаясь заполнить каждый кусочек свободного времени и наверстать упущенные. Жду с нетерпением, когда малыши наконец-то скажут первое слово и встанут на ноги, но меня тревожит их будущее. Когда-то Ирионар не захотел признавать их своими вассалами. Сказал, что сиды всегда были и должны остаться свободным народом, С одной стороны, я ему благодарна за это, а с другой... Что будет, если однажды на первородный лес кто-то захочет напасть? Те же эльфы, к примеру. Сиды не смогут сами себя защитить, и история повторится. Не вытерпев, спрашиваю у него. «Ты не заступишься, потому что это не твои земли, а Сиды не твои вассалы?» «Мы сидим в детской». Малыши весело огукают, наблюдая за калейдоскопом цветных огоньков, которые сами же и создали. На губах Асура играет улыбка. «Непонятно, что его веселит больше, мой вопрос или первые попытки детей использовать магию». «Нет, Эль, я действительно не смогу вмешаться лично. Асуры лишены такого права». «Но ты забыла о предложении Дагерта: От лица своих детей заключи договор с ним и с эльфийским королём тоже. Всем нужен мир». «Как же?» «Ворчу. Теодору бы со своими проблемами разобраться». А в голове всплывают слова Нуэт о том, что моя дочь станет суженой короля эльфов. Уж не Теодар или богиня прочила мне в зятья? Как-то Ирианар обмолвился, что эльфийский король взошел на престол не так уж давно. Единственный сын прежнего монарха, позднорожденный. Он едва отметил первую сотню лет, когда умер его отец. Что такое сто лет для эльфа? Второе совершеннолетие. Все равно, что 21 для людей. «История Ретуса не знает более молодого правителя, кроме меня. Правда, мне править неким. А молодым королём, как известно, легко вертеть». «Он разберётся», — заверяет Рианар, беря меня за руку. «Поверь, то, что он молод, не говорит о том, что он слаб». Когда выяснилось, что граф Талариан тайно помогал опальному герцогу, Теодар приказал всем высшим домам собраться в столице. Магистр Сэдерн лично проверил каждого. «Недоверчиво хмыкаю». «И?» «Из пятнадцати высших домов явились только двенадцать». «Ну, понятно. Герцогство Анторийское, графство Талариан, а кто ещё?» «Герцогство Руанштель». «Что-то знакомое. Пытаюсь вспомнить, где слышала это название. Вроде бы в исторических сводках встречалось. «Это одно из четырёх эльфийских герцогств, связанных с троном кровным родством», поясняет Рионар поглаживаемые пальцы. А еще из Руан, что ли, выходят сильнейшие маги-боевики. Много веков назад я был знаком со старым герцогом Марцелием, а теперь пришлось познакомиться с его внуком. Помнишь эльфийских магов, которые участвовали в нападении на Роха и скрылись с Эриасом Харионом? Киваю. Ещё бы не помнить. От прикосновения Асура по коже расплывается щекочущее тепло. Он ползёт вверх по руке, и мне не хочется, чтобы это чудесное ощущение прерывалось. Так вот... Продолжает Рионар. «Все они из герцогства Руанштель». «Откуда ты знаешь? От Садорна?» Догадываюсь сама. «Значит, он всё знал и молчал». «Ус, заноза эльфийская». Трясу кулаком в пустоту. Садорн не мог ничего сказать. Он дал своему королю клятву молчания. Но сегодня ночью Теодар сам связался со мной. Беглецы обнаружились. «Где?» Пытаясь вскочить, но Ассуру удерживает на месте. «Тише». «Детей напугаешь». Малыши и правда реагируют на мой возглас капризным хныканьем. «Но стоит мне снова сесть рядом с ними, как они начинают без зуба улыбаться, пускать слюни и дрыгать ножками». Отряд успел уйти далеко на восток, к землям урнвагов, и даже вступить с ними в бой. Но Дайрин, принц без магии, отправил просьбу о помощи эльфийскому королю. «Почему именно туда?» «Потому что Дайерин и Теодар родные братья». «Но магия досталась только одному из них», — заканчивая его фразу. «Вот почему Теодар...» «Всё верно. Король сразу же послал на помощь старшему брату отряд своих лучших бойцов. Он никогда не поддерживал обычаи изгонять урнвагов из королевства, а кое-кто считал это слабостью недостойной правителя. Руанштальцы?» «И они тоже. Как бы там ни было, беглые маги уже арестованы и доставлены в столицу Леравильянора. Их будут судить?» Все верно. А герцог Карион? Его тоже поймали?» С надеждой смотрю Арианару в лицо. «Пусть всё так и будет». Но он качает головой. В его взгляде что-то меняется, и я напрягаюсь в ожидании неприятных вестей. «Не хотел говорить об этом сейчас. Но раз ты спросила, то ведь не отстанешь?» «Не тяни». Он поглаживает пальцем мою ладони, будто бы собирается с мыслями. «Наконец произносит». Его с ними не было. Руанштельцы признались, что Эриас и его дочь попали под чары Биншит. Феи-призраки завлекли отряд в болото, прямо в лапы оборотней. Герцог, несколько эльфов и все орки, которые были с ними, погибли. Эления сумела спастись, но потеряла разум, и выжившие бросили её в лесу. Замираю с открытым ртом. Услышанная не желает укладываться в голове. Мне нужно время, чтобы осмыслить. «Биншит?» Недоверчиво переспрашиваю. «Так вот, как всё обернулось. Столько времени я хотела отомстить этим двоим, срослась этой мыслью, не желала замечать ничего вокруг. А месть свершилась без моего вмешательства. Как давно это случилось?» «Пару месяцев назад, если верить руанштальцам. Перед тем, как их обнаружили разведчики Дагерта, Сначала они пытались проникнуть в храм Нуэт, но у них ничего не вышло. А когда закончились припасы, то решили выбраться из леса и не смогли». «Карта пропала вместе с герцогом, так что несчастные всё это время кружили по лесу в поисках выхода, но постоянно возвращались к холмам, будто что-то держало их там. Возможно, это тоже связано с тобой, потому что они смогли вырваться примерно в то время, когда ты лежала в стадисе. Но это ещё не всё. Он замолкает, а я тороплю». «Ну, договаривай уже». «Вчера нашли Еленю. Она жива?» «Да, если можно так сказать». «Оборотни не убили её, но, похоже, всё это время использовали как самку для стаи». Потрясённая его словами прикрываю глаза. «Странное дело. Ещё недавно я всей душой ненавидела Лению и её отца. А теперь, теперь испытываю жалость к бедной эльфийке». «Биншит умеют завлекать в свои сети. Они обещают исполнить самые драгоценные мечты, и ты летишь на их зов, забывая обо всём на свете, даже о собственной безопасности. Мне ли не знать? Но в результате просто сходишь с ума. Надеюсь, Елене даже не поняла, что с ней случилось. Пусть она останется под чарами Биншит и живёт в мире фантазий. Так будет лучше всего. Шепчу, а у самой сердце сжимается». «Не хотела бы я оказаться на её месте». «Есть ещё кое-что, о чём я должен сказать, раз уж у нас такой разговор». Тихий голос Рианара заставляет меня напрячься. «Лучше сейчас, чем потом». Ассур отпускает мою руку. «Эль, Дегерт посадил Силирен под замок». «Но она убила твоего мужа, и ты вправе потребовать наказание. Можешь не отвечать прямо сейчас». «Я не ожидала, что он заговорит именно об этом». А потому на минуту теряюсь. Впрочем, у меня есть ответ на этот вопрос. Помнится, я уже говорила, что моки совести это лучшие пытки. Но раз так, пусть ее отдадут замуж за магистра Гарвайна. Это возможно? Он удивленно смотрит на меня. Тебе не жалко беднягу? Ты о Гарвойне, фыркаю я. Да, он спит и мечтает об этом. Асур качает головой. Не буду спорить, ты в своем праве. Честно, мы все были шокированы, когда узнали, что молот-разрушитель разрушителя это её рук дело. Я знаю, Силь практически с рождения, она сильный воин, но слабый маг. У неё не хватило бы ни сил, ни знаний, ни опыта, чтобы создать такое оружие, поэтому никто и не подумал на неё, если бы не Риле Рогван. Он откликнулся и помог, невесело усмехаясь, так же, как и мне. «Верно, только рядом с ней не было никого, кто мог бы остановить». Эрионард цедит это сквозь зубы и сжимает кулаки. «Мне хочется положить руку поверх его стиснутых пальцев, но я сдерживаю порыв. Рано? Я ещё не готова. Но всё равно хочу его поддержать, ведь он всё это время поддерживал меня, даже несмотря на то, что я тоже совершала ошибки. Ты прав. Рядом с ней в тот момент не было никого, потому что ты был рядом со мной, а Айронер... Айронер закрыл нас обоих. Если бы он только знал... «Боюсь, он всё знал». Замолкаю, подавившись словами. «Знал?» «Что именно?» Сердце начинает колотиться в груди пойманной птицей. «О том, что его ждёт?» «Не понимаю». «Он... ты...» «Нет, понимаю». Понимание накрывает тяжёлой душной волной. Перед глазами темнеет. Кажется, будто я медленно падаю в пропасть. Ирианар отдаляется, его облик туманится перед глазами... А взволнованный голос звучит словно издалека. Эль! Эль! Передо мной возникает наполненный до краев стакан, и я машинально хватаю его трясущимися руками. Я со мной все в порядке, бормочу, сделав несколько нервных глотков. Ирионар выдыхает, встревоженно заглядывает мне в лицо. Ты уверена? Да, с трудом улыбаюсь. Руки продолжают дрожать. Хочешь сказать, что Айренер знал о своей гибели? Он медленно опускается на колени рядом со мной. «Прости». Я дал ему слово, что ничего тебе не скажу. цепенею от плохого предчувствия. Он попросил. «Верно». На губах Асура мелькает натянутая улыбка. «Я с удовольствием и дальше бы молчал. Есть вещи, которые хочется просто забыть, но они каждый день заставляют вспоминать о себе». «Ирианар забирает у меня стакан, а потом берёт мои руки в свои ладони». Я вздрагиваю, но не решаюсь его оттолкнуть. А он начинает рассказ. Тихо, бесстрастно, ранее каждое слово, как камень. Но сквозь эту напускную бесстрастность я чувствую его боль. В то утро, перед судом, Айронер пришёл ко мне без предупреждения. Я был удивлён его визитом, но не успел ничего спросить, как он сам заговорил. Сказал, что сегодня умрёт. Он был очень спокоен. «Даже слишком спокоен для того, кто готовится к смерти». Я рассмеялся и посоветовал так не шутить. Он ответил, что это не шутки. А потом добавил, что его роль исполнена, и он должен уйти. Но боги пообещали, что мы скоро встретимся, только уже иначе. «Я слушаю, боясь шевельнуться. Вспоминаю нашу последнюю ночь, которая тоже была прощанием, и не сразу замечаю, что из глаз льются тихие слезы». Они бегут по щекам в три ручья, собираются на подбородки и капают прямо на руки Ирианару. Вот что хотел сказать Айронер, когда просил отпустить его. Вот чего добивалась Нуэт. А я едва своими руками не разрушила столько судеб. «Он взял с меня слово, что я буду беречь и любить тебя за двоих». Голос Ирианара превращается в шёпот. Пальцы сильнее сжимают мои ладони. Я поклялся ему, что стану щитом для тебя и твоих детей. «У тебя получилось», — признаю, улыбаясь сквозь слёзы. «Прости, что была такой упрямой и доставила столько проблем. Я больше... я больше не буду». Слёзы текут непрерывной рекой. Не в силах остановить этот поток, утыкаюсь носом Марионару в плечо и даю себе волю. Моё тело трясёт от рыданий. Но вместе со слезами выходит всё то, что я так долго носила в себе. Боль... Отчаяние, тоска по утерянному прошлому и несбывшиеся надежды. Внутри остаётся безликая пустота, которую я однажды заполню чем-то хорошим и светлым. Ирианар гладит меня по плечам, шепчет слова утешения, а я продолжаю рыдать, пока, наконец, слёзы не заканчиваются так же внезапно, как и хлынули. Я всхлипываю в последний раз и невольно прислушиваюсь к себе». Где-то глубоко внутри дрожат тонкие, ещё очень хрупкие хрустальные нити, но от них исходит яркий свет и тепло. «Эль!» — хриплый голос Ирианара заставляет меня поднять голову. Асур смотрит таким ошарашенным взглядом, словно видит впервые. «Невероятно!» «Смотри!» — он берёт мои руки в ладони и подносит к моим глазам. «Тихо ойкою, не сдержав изумления!» На наших глазах по бледной коже моих ладоней расплывается перламутровое сияние. С каждым ударом сердца оно становится все сильнее, а мне кажется, что это сон. Мои потухшие тейтры проснулись. Их заполняет светлая сила».